секонд, орбитальное. «Мальчики, я лечу с вами», заявила Сандра за завтраком. «Ты с ума сошла? А на связи кто?» «Уголек. Пульт она знает. Драконовские клавиатуры, наушники, ларингофоны уже прибыли из бункера». «Санди, ты нужна нам здесь. Когда ты за пультом, мне спокойней». «Уголек». Похлопала Сэма по плечу кончиком хвоста. «Помнишь, ты проспорил мне три желания, командир?» «Одно еще осталось. Сандра летит с вами». «Это не тот случай, уголек. Давай у мамы спросим, тот или не тот. Я серьезно говорю слово дракона». «Сандра, летишь с нами. Разговор окончен. Все поели? Тогда идем». Надели легкие скафандры, подогнали специальными шнуровками по фигуре. Дик плюхнулся в левое командирское кресло и защелкал тумблерами. Один за другим зажглись экраны и индикаторы на лобовом стекле. Сэм посмотрел на Дика, покачал головой, вздохнул и сел на среднее кресло. Правое занял Ким. Девушки выстроились на дополнительных, во втором ряду. «Начинаем молитву», — сказал Ким. Сандра удивленно посмотрела на него. Но молитва оказалась специфической. Дик называл агрегат или подсистему. Ким отвечал «в норме». «Левый закрылок — в норме». «Левый элерон — в норме». «Гироскопы — в норме». «ЦЖО». На черт я знает! Автономная! Воздух в норме!» Сандра перегнулась через подлокотник и посмотрела на блоки СЖО за спиной. На их пультах горели зеленые лампочки. Облик, Я птичка! К полету готовы!» «Вас слышу! Телеметрия борта в норме!» Откликнулась по громкой связи уголек. «Отстыковываю коммуникации!» Ой, как живые. Птичка, кабели и шланги убрались в свои норки. Выключай гравитацию, уголек. Есть отключить гравитацию. На борту наступила невесомость. Открыть ворота ангара. Шустрый какой. Надо сначала воздух стравить. Вот теперь открываю. Ворота ангара открыты. Отдать швартовые захваты. Есть отдать швартовые Толкатели. Есть толкатели. На секунду перегрузка вдавила Сандру в кресло. И тут же снова наступила невесомость. Дик чуть отжал, что рвал от себя. Где-то за спиной взвыли гироскопы. Корабль клюнул носом, и в иллюминаторах показалась станция. Огромная, матово-серая, в каких-то разводах и подпаленных. На бублик она была совсем не похожа, не те пропорции. Колесо с тремя толстыми спицами. В этот исторический момент я хочу сказать. Вперед, орлы! Тормоза придумали трусы. Вперед и не оглядывайтесь, с пафосом произнес Дик и оглянулся на девушек. Ливия хихикнула. Через пятнадцать минут первый маневр. Ким проверяет герметичность. Дик на боевом посту, остальные свободны, сказал Сэм. Скафандры не снимать и не расстегивать. Сэм, ты украл мою реплику. Кто сидит в левом кресле, возмутился Дик. Тим одним движением отстегнул и сбросил привязные ремни. Оттолкнулся от кресла, в воздухе перевернулся, оттолкнулся от потолка и вылетел в коридор. Сэм повторил его маневр. Это было проделано до того непринужденно, что Сандра невольно позавидовала. Сама она медленно ползла по стенке, перебирая скобы руками.